Внимательно наблюдая за девушкой в среднем скафе Федерации, которая стояла передо мной и слегка растерянно посматривала по сторонам, я постарался воспользоваться ситуацией и сразу же потребовал от нее заключения полноценного договора. К тому же, стоявший за ее спиной низкорослый оширец, уже буквально вслух мечтал о том, чтобы как можно быстрее выйти из этих лабиринтов. И поэтому, видимо, даже не задумываясь о том, что он делает, Начал подсказывать именно мне, что надо потребовать. Скорее всего, просто дублируя на словах то, что сообщал ей по нейросети. Неважно. Сама эта девушка, видимо, рассчитывала на то, что, как с обычным дикарем, можно будет меня обвести вокруг пальца, пообещав какую-нибудь глупость вроде виртуальных очков, через которые можно будет банально просматривать какие-нибудь идиотские сериалы. Я знал о таком правиле. Вот только какой мне от них смысл на этой планете? Особенно если учитывать тот факт, что здесь нет никаких энергетических систем, чтобы заряжать аккумуляторы такого устройства. А также нет тех самых баз данных, откуда можно черпать постоянно эти голографические произведения искусства. «Почему я их именно так назвал?» — спросите вы. Но не буду же я называть то, что так распространяют космическим бредом. Мне достаточно и того, что эту девчонку Аширец постепенно подтолкнул к мысли о том, что меня надо отсюда эвакуировать. Я понимаю, что такой переплет будет очень дорого стоить. Один только факт того, что я нахожусь здесь в безвыходном положении, стоит просто невероятных денег. Однако и сама эта девчонка тоже хотела сыграть на небольшое опережение. И попыталась, по ее мнению, оставить мне просто невыполнимую задачу, которую тоже можно было понять. Если я не смогу выполнить подобную задачу, то в этом случае она не обязана будет в полной мере выполнять свои обязательства, даже если и был заключен полноценный договор под протокол. Однако она не знала главного. Все эти ловушки, в которые попали ее собственные товарищи, имели своеобразные ходы и переходы, через которые можно было достать все эти трофеи. Она, видимо, догадывалась о том, что такие предметы могут стоить дорого. Я имею в виду оружие и защитные скафы погибших штурмовиков. и как факт рассчитывала на то, что лишит меня таким образом добычи. Если учитывать тот факт, что у меня на руках было оборудование графов четвертого и пятого поколений, которое я снял с тех самых штурмовиков-наемников, пытавшихся догнать ту самую девчонку из семейства Маур на этой планете, то можно понять и то, что для меня особой ценности оборудование второго и третьего поколения не имеет. Но пусть думает, как хочет». Главное, что на этом фоне она даже не обратила внимания на маленький пункт, который был указан в договоре по умолчанию. Забрать меня со всеми моими вещами с этой планеты и доставить меня и груз в целости и сохранности до ближайшей вольной станции. Это и был тот самый удар ниже пояса, который я ей приготовил. Может быть, она рассчитывает на то, что у меня будет всего лишь пара вещей в руках. Ну там, какая-нибудь сумка или маленький контейнер, в крайнем случае. Однако она не учитывала того факта, что в эти вещи у меня входят не только все мои трофеи, раздобытые за все время, что я здесь был, включая сюда даже рога, кости и шкуры местных тварей, над которыми я собирался поработать. Также сюда входила и коллекция моих статуэток, которые я оставлять здесь не собирался, так как ручная работа стоила в Содружестве очень дорого. А я делал все так, чтобы эти статуэтки были вырезаны тончайшим резцом, Там даже были видны легкие надрезы, которые обычно остаются при ручной работе. Дополнительно сюда стоило бы добавить тот самый небольшой корабль архов, который тоже стоил определенных денег. Когда я его опустил под землю, входной люк в нем закрылся. Видимо, сработала какая-то внутренняя система безопасности. Но в данной ситуации стоило учитывать тот факт, что он стоит денег. А внутри наверняка есть еще живые жуки. Они тоже стоят денег. К тому же сюда стоит добавить еще и трофеи, доставшиеся мне в руки от убитых мной жуков в виде их боевых доспехов скафандров, а также и оружия. Я уже молчу про их керамические клинки. Я всегда ощущал в себе какую-то странную тягу к холодному оружию. Так что теперь начну собирать свою коллекцию. А почему бы нет? Также мне стоит сначала как следует перепроверить все эти товары, прежде чем начать их продавать. Конечно, кто-то напомнит мне о том, что на той же вольной станции все это надо будет где-то хранить. Так я с этим тоже спорить не собираюсь. Для этого у меня были мои дополнительные находки. Дело в том, что у меня было несколько банковских чипов с определенными суммами кредитов. Обезличенные банковские чипы мог использовать кто угодно. И деньги отследить после таких операций было практически невозможно. Разве что если ты, по какой-то глупости, закачаешь на банковский чип больше денег, чем он на то рассчитан. Да, деньги сохранятся. Вот только на них появится своеобразная пометка о том, что они использовались незаконно. Каждый такой банковский чип стоит определенных денег. И когда кто-то пытается, например, на банковский чип, который может содержать в себе сто тысяч кредитов, закачать миллион, то это уже нарушение. Вы думаете, что банк позволит себя так обманывать? Нет, они себе не враги. Поэтому можно было понять, что все так легко и просто не произойдет. Электронные деньги для того и были придуманы. Для тотального контроля того, кто, куда, зачем и как используют эти средства. Были, конечно, и монеты, самые разные, и они тоже пользовались определенным спросом. Вот только в ходу их было мало. Были изготовлены из особо ценных металлов, но встречались очень редко. В основном такие монеты, или как их еще могли называть, чипы, использовали именно на территории фронтира. Вот эти предметы было практически невозможно отследить. Мне повезло в том, что у моих воспитателей в тайниках была пара-тройка таких обезличенных банковских чипов. И средств на них хватало. Не так много, как хотелось бы, но все же. Например, на первое время проживания на территории той самой вольной станции мне вполне хватит. А там посмотрим. Разберусь со своими трофеями и, может, что-то даже продам. Думаю, что оборудование этих же аграфов пойдет по достаточно высокой стоимости. Главное не продешевить в этом вопросе. Можно, конечно, попытаться выставить их на аукцион. А что, вполне возможное развитие событий. Как только я получил от этой девчонки ее копию договора, подтвержденную идентификатором, я тут же отдал приказ наручному искусственному интеллекту, который имелся в моем распоряжении, проверить договор на соответствие юридическим нормам. У него, конечно, базы подобного рода были очень сильно устаревшие, но в договорах подобное редко меняется. Поэтому есть шанс получить желаемое без особых проблем. К тому же я сейчас делал упор на то, что несколько часов брожения по лабиринту, который я строил достаточно долго, практикуясь в работе с теми самыми энергетическими линиями и линиями натяжения, заставят эту девчонку думать сейчас не о юридических нормах, и различных ходах при заключении договора, а именно о собственной жизни. Также я понимал еще и то, что она очень сильно сейчас рассчитывала на возвращение ей челнока, а вот об остальном не задумывалась. Я верну ей все то, что она хочет. Вот только согласно этому договору ей придется доставить меня со всем моим имуществом на ближайшую вольную станцию». Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что она может сейчас банально сесть на свой челнок и улететь в космос. Может. А давайте подумаем больше вот о чем. Ну, бросит она меня здесь. Хорошо. У нее это получилось. Но кто вам сказал, что к этой планете не прилетит кто-то другой? Позже. И тогда известие о нарушении станет общим достоянием. Насколько я видел по ее идентификатору, эта девчонка, как ни странно, являлась гражданином Федерации Невий. И имела довольно неплохой положительный рейтинг гражданского соответствия, или, как его еще называли, гражданский рейтинг Федерации Невей. Именно положительный, то есть она переживала за свою репутацию. Мало кому из жителей Фронтира и тех, кто шалит на этих территориях, удавалось бы удержать свой рейтинг на уровне минимум 20 единиц. А у нее было аж 22 единицы. Как результат, можно было понять, что она не сможет нарушить этот договор. хотя у нее есть вроде бы возможность это сделать. Но давайте будем честными. Она тоже поставила передо мной весьма серьезные условия. Лазить по этим ямам-ловушкам и доставать ее погибших товарищей тоже не так-то легко и просто. К тому же тот самый гигант-штурмовик, который шел у них первым, падая в первую ловушку, едва не застрял посередине из-за своих габаритов. Более того, когда он рухнул вниз, ошалевший от удара и неожиданности, но все еще живой, Этот разумный мог бы мне навредить, так как там, внизу этой ямы, была дверь с выходом как раз в мои коридоры, по которым перемещался я. И там было достаточно много выходов на поверхность, поэтому мне пришлось добить его. Сделал я это быстро, всего лишь нанеся удар специальным острым каменным клином ему в висок, проломив таким образом височную кость и повредив мозг. Жестоко? Да. А вы думаете, что он бы со мной церемонился? если бы встретил меня в этих коридорах. Сомневаюсь. Дело в том, что когда эта группа двинулась внутрь этих коридоров из зала с челноком, я четко слышал ворчание этого гиганта. Если бы он вернулся живым обратно на корабль, то этой девчонке-офицеру не светило ничего хорошего, так как этот бугай сам себе хлятвенно пообещал, что будет ее использовать так, как только захочет. Главное для него сейчас было вернуться обратно живым. Что это? Бунт на корабле? Глупо. Кстати, когда я его добивал, то едва не заорал от удивления. Распаковка и установка симбионта завершена. Неожиданно раздавшийся в моей голове тот самый мелодичный голос, от которого я уже отвык и практически забыл про его существование, напугал меня до такой степени, что я едва не присел, пытаясь осмотреться по сторонам в ожидании удара в спину. Полноценная работа симбионта восстановлена на сто процентов. Первичная установка была произведена с ошибками, в результате чего была произведена коррекция установки. Продублированы линии связи и цепочки подключения. Система стала более сложной. Классификации симбионт на данный момент не поддается. Вычислительное ядро из-за многочисленных изменений, а также и корректировок, расширило свой функционал. Из-за подключения, увеличив количество цепочек и воздействия на мозговую ткань почти в 2,5 раза, Вычислительное ядро тоже было увеличено. Из-за этого и произошло более длительное включение в работу симбионта. Рекомендация. Не нагружать в ближайшее время работой симбионт. Когда произойдет активация, носитель будет уведомлен. На данный момент идет тотальная проверка всех цепочек и подключений. Дублирующие цепочки и подключения будут проверяться в усиленном режиме не менее двух миллионов раз. Спасибо за внимание. «Ну, тварь!» Тихо проворчал я. вспоминая незлым тихим словом ту самую девчонку-палача, которая воткнула мне в голову что-то непонятное и несусветное. Что значит симбионт не поддается классификации? Что это значит? Это издевательство какое-то? Раньше у него хоть порядковый номер какой-то был, а теперь что? Мое возмущение было вполне понятно и объяснимо, так как теперь получается, что у меня в голове вообще непонятно, что установлено. Что-то непонятное, что будет работать неизвестно как. Или вы думаете, что я не понимаю главного? Если во время установки были произведены какие-то изменения, тем более сама фраза о том, что симбионт был установлен с нарушениями, уже говорит о том, что возможны проблемы, огромные проблемы. И именно у меня. Так что выбора у меня как такового просто нет. Придется мне по возможности разобраться с ним. Но это будет все гораздо позже. Для начала мне нужно получить подтверждение своего гражданства. Потом начать действовать. Конечно, кто-то сказал бы мне о том, что в данной ситуации для меня основной сложностью является именно та проблема, что я нахожусь на территории фронтира. Из той же вольной станции попасть, например, на территорию Федерации Невей, будет не в пример сложнее, чем с этой планеты на ту же вольную станцию. Ну, я в данном случае так не считаю. Хотя бы по той причине, что в первую очередь учитываю один важный нюанс. Вольные станции, поэтому и вольные, что на них можно делать все, что хочешь. С такой станции можно попытаться выйти в глобальную информационную сеть, которая опутывает все содружество, и заключить нужные мне договоры. Например, с той же самой юридической конторой, про которую я уже вспоминал. Как только я это сделаю, мне будет гораздо проще решить вопрос с гражданством и со всеми теми, кто мне уже успел нагадить. К тому же, немного поразмыслив над возникшей ситуацией, я решил, что оставлять в покое аграфов уже не буду. Ну, вы сами подумайте. Возможно, я на всю оставшуюся жизнь останусь так называемым уродом с непонятно чем в моей голове. Как я это узнаю? Вы думаете, что это так легко и дешево делается? Например, обращаться к первому попавшему медику на той же самой вольной станции мне в принципе нежелательно. Хотя бы по той причине, что эти разумные в первую очередь сотрудничают с местными авторитетами и пиратами. Возможно, они захотят провести на мне какие-нибудь эксперименты, пока у меня не будет какой-то защиты, вроде тех же юристов или законов, не считая самого гражданства. Я никто, и звать меня никак. Так что я могу просто исчезнуть в один прекрасный момент. Исчезнуть вместе со своими товарами на продажу. А мне бы этого не хотелось. Поэтому на станции я становиться жертвой этих местных вивисекторов не буду. Сначала позабочусь о том, чтобы укрепить свое положение в той же федерации или содружестве. Потом можно будет заключить какой-нибудь договор с медицинской клиникой или той же корпорацией нейросеть. Они же производят различные исследования и изучения тех же нейросетей. Вот пусть и изучат то, что мне в голову воткнули. Пусть изучают и попытаются понять, есть ли шанс это убрать из меня. К тому же, когда этот договор будет заключен, Никто из этих разумных не вздумает делать мне какие-то гадости. А также я, возможно, смогу на этом что-то и подзаработать. Добавьте сюда еще и возможность того, что даже корпорация нейросеть для того, чтобы провести такие исследования, может прислать за мной корабль и доставить на территорию Федерации Невий. Все согласно договоренностям, а это важный момент. И сбрасывать его со счетов я бы не хотел. То есть у меня фактически уже был готов план действий. Оставалось только добраться до системы гиперсвязи. А пока я туда не добрался, лучше помалкивать. К тому же я думаю, что договорившись с юристами, я смогу решить этот вопрос. Особенно если они будут знать про некоторые грузы в моем багаже, которые могут стоить очень дорого. Я имею в виду целый неповрежденный корабль жуков-архов, которые тоже стоят определенных денег. А это важно. Заключив договор с этой девушкой, которую звали Лапира Варна, Я подтвердил свои обязательства и, махнув рукой, пошел вперед по коридору. Если бы она знала о том, что все ловушки, в которые они попадали, активировал лично я, то, наверное, постаралась бы сейчас пристрелить меня прямо в спину. Может быть. Но сейчас не это было важно. Было важно то, что у меня появилась надежда. Надежда вырваться из этой переделки и все-таки вернуться в цивилизованный мир. Не в такой, к какому я был привыкшим. К тому же оставаться здесь для меня было опасно. Конечно, я все подготовил к прибытию самых разных гостей. Но давайте посчитаем вот что. Если те же аграфы вернутся целой эскадрой, как было в прошлый раз, что мне делать тогда? Технологий у них хватает. И кораблей тоже. Часть я сумею поймать в свои ловушке. А что дальше? Ведь это будет всего лишь часть. Если эти ублюдки вернутся за мной, то для меня ничем хорошим это не закончится. Так что лучше мне заранее побеспокоиться о собственном выживании. Именно для этого мне и нужен был этот договор. И весьма своеобразный риск. Для начала я постарался вытащить на поверхность всех этих погибших штурмовиков. И молодой Зунри пришлось зафиксировать этот факт. Тем более, когда она уже связалась с эскадрой, то долго ругалась с этим разумным командующим данным отрядом. Я это понял не только по длительности ее так называемого отключения от окружающей среды, когда она через нейросеть и внутреннюю систему связи своего скафа связывалась с кораблем, чтобы вызвать подмогу. Это было понятно по той причине, когда прибыл челнок с штурмовиками, и я на их глазах открыл эту ловушку, куда рухнул их маленький корабль. Лапира Варна, которая была хозяйкой челнока и офицером корабля флагмана эскадры, снова взорвалась руганью. И в этот раз ругань сыпалась не только на присутствующих рядом разумных, которые банально бросили своих товарищей на произвол судьбы. Эта ругань также посыпалась и на членов экипажа тяжелого крейсера, который находился на орбите прямо над этим местом. Ведь это их товарищи здесь погибли. Оказалось, что они могли банально сбить тот диск, который находился сверху ловушки, и выпустить пленников, не доводя до гибели всех этих штурмовиков, Однако все эти разумные сейчас банально делили трофеи на орбите, и им было некогда следить за происходящим на планете. Досталось даже старому гиганту Троллу, который, как оказалось, был командиром всех штурмовиков в этой эскадре. И по сути, гибель пятерых бойцов должна была быть невыгодной именно ему, и никому более. Но ситуацию изменить уже было невозможно. Хотя бы по той причине, что прошло слишком много времени с момента гибели этих разумных. и теперь как-то попытаться спасти их было, в принципе, невозможно. Продемонстрировав этому троллу, которого звали Двар -Харк, копию договора, девушка объяснила ему причину своих действий. И, несмотря на недовольное выражение лица, он был вынужден признать тот факт, что в сложившейся ситуации у нее банально не было выбора. Он действительно подтвердил заключенный договор, а также и тот факт, что теперь клан Хавис обязан доставить меня с моими вещами до ближайшей вольной станции. Это было для меня достаточно важно. К тому же, как я понимаю, этому разумному, видимо, доставляло какое-то извращенное удовольствие знать о том, что его товарищ может потерять достаточно большие деньги. И в результате всего этого я видел только то, что могу, по сути, использовать эти странные отношения внутри данной организации чтобы вырваться из ловушки, в которую в любой момент может превратиться эта планета. Я не забывал про графов и их желание со мной разобраться. И что-то мне подсказывало, что эти разумные так легко не успокоятся. Тем более, что бегство с их корабля я провернул весьма непонятным для них образом. А если сюда еще добавить и нападение на их бойца, то можно понять, что в данном случае они наверняка захотят со мной посчитаться. Конечно, пока что их отсюда, в смысле от этой планеты, Спугнули архи. Что будет потом, я не знаю. что это мне подсказывает, что в данном случае они могут попытаться вернуться. Так что к тому времени меня здесь быть уже не должно. Именно поэтому я и пошел на этот риск. Хотя понимал, что рискую очень сильно. К тому же при упоминании о пиратах и моих подозрениях в отношении их собственной деятельности, та самая молоденькая Зундра тут же замешкалась с ответом. А это говорило только об одном. Минимум половина их деятельности попадает под так называемую статью пиратства. Но судя по поведению командира штурмовиков, который примчался на планету, как только услышал о гибели своих подчиненных, договоренность будет выполнена. Так как для начала они могли бы на меня напасть уже тогда, когда я открыл ловушку с тем самым челноком, попавшим в нее. Однако они этого не сделали. Это мне немного давало надежду на то, что я все же смогу вырваться отсюда. Нет, сама планета была довольно неплоха, и даже в чем-то очень сильно напоминала мне Землю. Но при всем этом я хотел жить, но не так, как это мне могли позволить те же самые аграфы. К тому же мне хотелось попытаться с ними все же рассчитаться. За такие шалости надо наказывать, а то привыкли, понимаете ли, к безнаказанности. Однако сейчас мне было необходимо забрать все свое имущество, которое я насобирал на планете. — Видели бы вы удивленные глаза этого старого штурмовика, когда он узнал о том, что имеется среди так называемых «моих вещей». Сначала даже он растерялся, когда увидел тот самый небольшой корабль, принадлежавший Архам, а потом расхохотался, как сумасшедший. — Да, парень, ты умеешь удивлять! — похлопал он меня по плечу, что заставило меня даже присесть от самой силы и веса его руки. Интересно будет посмотреть на глаза старика Фарка Марда. Он-то, наверное, надеялся все это себе заполучить. Давно уже подобных трофеев содружества Содружество не доставляли. И если сумеешь доставить, неплохо поднимешься». В ответ на его смех я мог только вежливо улыбнуться. А вот та самая молоденькая Зундра, с которой мы заключили договор, сначала возмутилась, выяснив, в чем именно я ее практически обманул. А потом надолго задумалась. И эта самая ее задумчивость мне не понравилась. Скорее всего, эта красотка хочет меня на чем-нибудь подловить, ведь в сложившемся положении ей надо обеспечить мне доставку груза до вольной станции, а дальше мы с ней просто разойдемся». Однако все эти высказывания, которые я слышал от Лапиры Варна открытым текстом, говорили о том, что она намеревается прекратить службу в данной эскадре. Все только из-за того, что их капитан ее банально бросил. И не только ее, но и имеющихся с ней бойцов. Кстати, наверное, сразу стоит отметить тот факт, что этот самый низкорослый оширец, который крутился возле нее в данный момент, тоже пару раз намекнул на то, что будет разорвать договор с капитаном, который бросил их на произвол судьбы. Ну что же, это полностью их собственное право, и как-то вмешиваться в эти своеобразные проблемы я не собирался. Хотя понимал, что этот самый их капитан действительно будет не особо доволен тем фактом, что они вообще спаслись. Судя по высказываниям самого этого старого штурмовика, их главе эскадры придется выплатить этой девчонке весьма серьезную неустойку. А это не то, на что он мог рассчитывать здесь и сейчас. Я уже понял, что они намеревались здесь найти. Именно тот самый контейнер, что теперь считается моей собственностью. А что? Я первый нашел то, что они хотели забрать. А значит, это все теперь мое. Правда, я не был пока что уверен в том, что смогу сам и без чужой помощи открыть этот контейнер. Вряд ли смогу сейчас провернуть это самостоятельно и своими силами, так как там был кодовый замок, но главное, что он числится за мной. А там посмотрим, что в нем было. Но сейчас пока что все это не суть важно. Когда мы наконец-то достали все, что было необходимо из ловушек, а также и штурмовой челнок, было решено, что пора отправляться. К тому же ремонт корабля-флагмана эскадры клана Хавис, который, как оказалось, был сильно поврежден во время сражения возле этой планеты, проще проводить где-нибудь в более цивилизованном месте. Например, там, где есть ремонтные мощности, вроде хотя бы старых ремонтных верфей. А это все было как раз возле вольной станции Сабра. Это что еще такое? Когда я впервые поднялся в челноке на орбиту, и уже оттуда смог через экран монитора, изображавшего иллюминатор, увидеть планету, где оказался волей судьбы, то столкнулся с тем самым разумным, который был главой клана и капитаном флагмана эскадры, но он даже выглядел немного странно. Откуда вы все это притащили? Злость этого разумного, в котором странно и неуловимо сочетались черты, присущие Аширцам и одновременно троллам, вполне была понятна. Если бы это были трофеи их поисковой группы, я имею в виду все то, что доставили в виде моего груза, то тогда у этого разумного было бы гораздо лучшее настроение. Сейчас же он был просто вне себя от бешенства. Все только по той причине, что даже корабль Жуков-Архов, которые с большим трудом с планеты смогли забрать сразу четыре челнока, стоил больших денег. Честно говоря, я сначала не понимал того, по какой причине тот самый старый двор харк мне рассказал про ценность подобного груза. Но потом, услышав часть переговоров между членами экипажа, все же догадался о причинах таких действий. Этому старому бойцу, видимо, доставляло удовольствие злить своего товарища. Тот в последнее время стал слишком высокого о себе мнения, и теперь его старый приятель трол старался как можно чаще осаживать его, подстраивая вот такие каверзы. Например, он сделал все, чтобы не дать своему приятелю отобрать у меня законные трофеи. Это мое имущество. Мое. Я заключил договор с одним из акционеров их клана. Заключил. А акционер клана заключает такие договора фактически от имени всего клана. И то, что я в данном случае спасал оставшихся в живых бойцов из потерянной ими группы, это тоже мое право. К тому же не стоило забывать о том, что сам этот старый трол, как оказалось, совершенно ничего не знал про потерянную группу. И когда на корабле об этом стало известно после связи с планетой, он буквально взбесился. Оказалось, что он в своих бойцов вкладывал немало денег. Ведь это подразделение штурмовиков было для него чем-то вроде своеобразного банковского счета. Ну, как пример можно привести сам тот факт, что эта самая молодая Зундра старательно вкладывала деньги не только в себя, но и в тот самый штурмовой челнок, который попал в мою ловушку. А этот штурмовик вкладывал деньги в своих бойцов, которые были его должниками. И по сути, если так подумать, у него в руках была практически треть всех активов этой своеобразной пиратской корпорации. Все только потому, что он мог в любой момент приказать всем штурмовикам покинуть эти корабли. И тогда возникнут весьма многочисленные сложности у самого главаря этой организации. Как он будет командовать своими экипажами, если бойцов среди них просто не останется? Ведь тогда ни о каком абордаже чужих кораблей и речи не будет. А нанять такой отряд обойдется ему гораздо дороже. Как я и ожидал, мне выделили на корабле-флагманеи, куда пристыковался мой груз в виде корабля-архов, маленькую каюту, которая освободилась из-за гибели ее хозяина. Это был какой-то мало кому нужный техник, погибший от случайного осколка разорвавшегося снаряда. Но мне было важно другое. Важно было то, что в этой каюте были минимальные удобства, небольшой душ, а также и туалет. «Обозначить все устройства обихода и необходимых удобств для функционирования вашего организма?» Заставив меня вздрогнуть, мелодично прозвучал голос в моей голове, когда я только получил тот самый жетон-пропуск для того, чтобы ходить по кораблю по выделенной мне территории, а также и вошел в каюту. Идентифицирую объединенный санузел, выдвижную кровать, стол, два стула. Также имеется закрытый шкаф. Пока все это звучало в моей голове, Тут же было продемонстрировано наличие этого оборудования. Причем, когда все это происходило, перед моим правым глазом возникло как бы прозрачное окошко, в котором стали появляться выделенные предметы и даже санузел. Как оказалось, он был по умолчанию закрыт выдвижной панелью. Но не каждому понравится видеть постоянно открытый унитаз. Как я понял, этим узлом можно было пользоваться по мере необходимости. Захотелось тебе нагадить в душу этому кораблю? выдвигается снизу унитаз, которым можно воспользоваться по необходимости. Захотелось искупаться? Этот самый унитаз, прикрытый сверху решеткой, которая в нужный момент просто сдвигается в сторону, выполняет роль своеобразного слива для воды. Ну что же, функциональность в лучшем ее виде и проявлении. Все мои вещи, кроме малого корабля-архов, пристыкованного снаружи обшивки этого космического судна, заняли средний контейнер, выделенный мне самой этой девчонкой. Судя по всему, ситуация на корабле сейчас будет накаляться. Я понял это по той причине, что сначала капитан корабля, который больше был похож на какой-то кубик, из-за природной ошибки при совмещении генотипа Тролла и оширца, принялся в первую очередь требовать каких-то объяснений по поводу того, почему этот груз не принадлежит ему. Потом, когда до него все же дошло то, что это уже чужое имущество, Он потребовал, чтобы Лапера Варна пошла с ним для объяснения кое-каких нюансов. Однако вместе с ней направился и сам старый штурмовик Двар Харк, а также и пилот Шириц. Судя по всему, и по тем разговорам, которые я впоследствии услышал в столовой, где все питались, как и следовало ожидать синтезатора пищи третьего поколения, эта девушка все же решила довести свое дело до конца. Она разругалась вдрызг с капитаном этого тяжелого крейсера, и потребовала полного расчета с нею. Как оказалось, с ней был заключен весьма своеобразный договор, в котором сроков отработки указано не было. А было только то, что она по первому своему требованию получит полный расчет вместе со всеми необходимыми компенсациями. Судя по восхищенному прицокиванию языком, тот техник, который рассказывал по соседству с моим столом всю эту ситуацию, так как наблюдал ее во время ремонта какой-то системы, фактически сидя над головой спорщиков, Он буквально наслаждался каждым мгновением. Все только по той причине, что по общим подсчетам, которые тут же провел бухгалтер из кадры, этой девчонке полагалось не меньше двадцати трех миллионов кредитов. И это с учетом всех долгов и компенсаций. Как только эта сумма прозвучала, наш старик буквально на стенку полез. Расхохотался этот техник, пытаясь в лицах представить тот факт, как на самом деле все происходило. Он за тысячу кредитов готов горло перегрызть, а тут такое. Более того, лейтенант в наглую потребовала объяснить то, по какой причине их банально бросили умирать на планете. Может быть, капитан всего лишь надеялся на то, что ее деньги, которые были вложены в эскадру, останутся у него. А ты думал, как будет? Расхохоталась высокая стройная девушка с короткой стрижкой, на которой буквально неплохо и даже ладно сидел летный комбинезон. Ему выгодно было бы, чтобы она погибла. Тогда все ее деньги и даже тот штурмовой челнок, который мы бы нашли через пару дней, полностью принадлежали бы ему. А теперь что? Мало того, что он и челнок этот штурмовой теряет, специалиста по системам наблюдения и контроля территории теряет, так еще и деньги теряет. И надо было ему послать эту дурочку на планету для того, чтобы найти там что-то. Нашли. Неприятности. «Ты такая смелая?» Тут же снова рассмеялся техник, буквально одним глотком проглатывая все содержимое пластикового стакана с питательным раствором, заменявшим в этом синтезаторе пищи напитки. «Видимо, потому что у тебя контракт закончился, и не сегодня-завтра ты просто уйдешь с этой эскадры. А мне что делать прикажешь? Или ты не понимаешь того, у кого он заберет эти деньги? Он наверняка постарается уменьшить долю всех остальных членов экипажа. А мне это надо?» А тут еще и этот проклятый груз, который лейтенант подрядился доставить довольной станции Сабра. Если сейчас в гиперпространстве этот проклятый корабль жуков отвалится от корпуса корабля, то кто будет виноват? А это уже твои проблемы. Довольно громко расхохоталась эта девчонка-пилот, поднимаясь и по небратски хлопая того по плечу. Закрепить надо было этот груз как следует. А так? Ну, поработаешь лет пятьдесят в рабстве за минимальную ставку техника. Глядишь, поумнеешь. Недовольный взгляд, брошенный в мою сторону со стороны этого разумного, заставил меня насторожиться. А я-то тут при чем? В том, что этому капитану придется выплачивать неустойку своему офицеру, я был не виноват. Кто его просил такие договора заключать? Кроме того, почему он сам не предпринял ничего, чтобы спасти своих людей с планеты? Я имею в виду под словом «люди» всех разумных в содружестве, а в данном случае членов экипажа этого корабля. «Я не шучу, когда так говорю. В Содружестве всех разумных называли коротко «люди». Была определенная разбивка по расовой принадлежности, если кому-то этого хочется. Но стандартно называли либо «люди», либо «разумные». На стандарте все это звучало одинаково. По звучанию эти слова были очень похожи. Поэтому можно было говорить «что так, что так». «Подожди, у тебя же нейросети нет». Увидев меня, взявшего перекусить на поднос пару тарелок с гарниром и что-то напоминающее какие-то тефтели, рядом тут же возник тот самый пилотоширец, привычно поглощающий какие-то странные, даже на вид сильно зажаренные колбаски, запивая их довольно неприятно пахнущей бурдой. Как ты пищевым синтезатором пользуешься? Через наручные скин? А кнопки на синтезаторе для чего? Расхохотался я в ответ. Сам прекрасно понимая, что пока что выдавать им секреты наличия у меня симбионта нет никакой причины, так как в данном случае могут возникнуть абсолютно ненужные вопросы. И кое-кто из этих разумных может даже наплевательски отнестись к тому, что имеется полноценный договор, заключенный под протокол. Поэтому пусть думают, что я действую по старинке, всего лишь выбирая блюдо на сенсорном экране пищевого синтезатора. Судя по его сначала непонимающему взгляду, который этот желтолицый коротышка перевел с меня на куб синтезатора, а потом обратно, он не сразу понял тот смысл, который я пытался до него донести. Ну что же, пора бы ему немного одуматься. Хотя, видимо, немного позже он и сам все-таки понял всю глупость своего вопроса. Потому что стоявший рядом техник, явно имевший отношение к низкорослой расе рук, которых на земле могли бы назвать типичными гномами, Указал ему на некоторые нюансы, и, в частности, на тот самый сенсорный экран с перечнем блюд. «Слушай, а что ты собираешься делать с этим кораблем жуков?» Видимо, все еще не желая от меня отставать, Аширис присел за тот же стол, где сидел я в гордом одиночестве, и пытался спокойно поесть, учитывая то, что члены экипажа не особо были рады моему присутствию. «Если ты думаешь, что сумеешь его использовать или как-то им управлять, то сильно ошибаешься». технологии архов для жителей содружества неприемлемы просто не по тем протоколам работает наши нейросети и импланты с их оборудованием вступают в конфликт либо нейросеть сожжешь, либо сам умрешь третьего не дано а я так посмотрю что ты буквально во всем разбираешься наверное у тебя есть ученая степень ты еще и профессор по технологиям архов буквально одним мощным глотком проглотив все то что уже переживал и внимательно глядя прямо на Аширца. Я сделал глоток питательной смеси, после чего снова принялся пережевывать гарнир с теми самыми тефтелями. Честно говоря, я сильно удивлен этим открытием. А что такое светило науки делает в обычной форме пилота-торпедоносца на борту этого корабля? Да и какой идиот тебе сказал, что я сам на нем летать собираюсь? Мне что, заняться больше нечем? Может быть, я поменяю его на какой-нибудь более удобный для себя способ передвижения? Мало ли, что мне взбредет в голову. И, насколько я понимаю, это мое личное дело, и тебя оно никак не касается. Ты даже челнок, на котором вылетел, едва не угробил. А теперь ко мне лезешь?» Судя по недовольно скривившемуся лицу Оширца, он не ожидал такой вот отповеди от какого-то там дикаря с периферийной планеты Фронтира. Но в данном случае я был прав. И, судя по громкому хохоту, раздавшемуся в ответ на мою тираду из-за соседнего стола, Этот разумный банально не учел того, что уже практически весь экипаж знал об их приключениях на планете. Вообще-то, насколько мне было известно по старой памяти, на территории Фронтира и тем более вольных станций, подобная любознательность не приветствовалась. За такое могли и язык отрезать. Но это полностью его проблемы, самого этого шерца. Вот ему теперь придется очень сильно постараться, чтобы спокойно расплатиться с лейтенантом Лапирой Варна, которая вытащила его с планеты. Может быть, поэтому он пытался каким-то образом набиться ко мне в друзья. Неужели он думал, что я банально у первого встречного начну расспрашивать о том, как бы мне повыгоднее продать подобные трофеи? Совсем идиот, что ли? Я же не настолько глуп, чтобы делать такую ошибку. Плотно перекусив и отправив поднос, опустевший после моего обеда вымевшийся в углу помещения утилизатор, я молча направился в выделенную мне каюту. Как уже говорилось ранее... Я не собирался лишний раз мозолить здесь глаза кому-либо. Для меня было важно постараться добраться до нужного мне места без каких-либо проблем. По крайней мере, я так хотел. Однако ситуация постепенно накалялась. Мои трофеи, а в частности малый корабль жуков, нервировали многих. С учетом того, насколько это редкий товар, а именно на этом нечетко намекнул старый штурмовик Дворхарк, можно было понять, что стоит он очень дорого. Как факт. Члены экипажа не теряли надежды попытаться обмануть меня и забрать подобный трофеи себе на полностью законных основаниях. Когда я приходил пообедать или поужинать, ко мне за стол постоянно подсаживались различные разумные, явно не имевшие большого авторитета в экипаже, и пытались намекнуть на то, что у них якобы и есть связи, которые позволят мне неплохо подзаработать. Честно говоря, я с большим трудом сдерживал смех, и обычно эти разговоры заканчивались на том, когда я задавал невинный с виду вопрос. «А что такой значимый разумный делает на должности обычного техника в этой эскадре?» Осаживал я очередного доброжелателя, удивленно глядя прямо ему в глаза и делая вид, что банально не понимая глупости происходящей ситуации. «Если у тебя такие большие связи, то сам бы уже давно командовал эскадрой, разве нет? Или, может быть, у вас так принято иметь связи, но при этом не иметь ничего?» После такой отповеди Эти разумные обычно сбивались с нити разговора и начинали бормотать какую-то чушь. Я держался сколько мог. По крайней мере, до тех пор, пока ко мне не подсел очередной умник, который был простым пилотом очередного торпедоносца и принялся рассказывать о том, что даже сам может дать мне прекрасную цену за этот корабль. 50 тысяч кредитов. Когда я услышал про эту сумму, то у меня началась настоящая истерика. Но просто не выдержал я всего этого. А как я еще должен был отреагировать на происходящее? Он мне такую чушь несет, а я должен со спокойным лицом выслушивать все это. десят тысяч кредитов. Да за эти деньги, насколько мне известно, на территории фронтира даже нейросеть третьего поколения для пилотирования того же челнока не купишь. Не говоря уже про импланты, базы знаний и все остальное. А он хочет у меня полноценный действующий корабль жуков, хоть и маленький, и за эти деньги купить. Ну, нахал. Я такой наглости просто не ожидал. Даже подавился, пока смеялся. А этот умник сидел и смотрел на меня удивленно, словно не понимая причины для такого веселья с моей стороны. «Ты совсем идиот? Или, может быть, тебя еще вылечить можно?» Вытирая слезы с глаз, я с большим трудом сумел проглотить застрявшую в горле пищу, после чего попросил его больше ко мне не подходить с такими идиотскими предложениями. «Возможно, кто-то тут же мне скажет о том, что я слишком перегнул палку, ведь таким образом я четко дал им понять, что хоть как-то, но все же ориентируясь в ценообразовании на территории фронтира. Да, возможно, я и дал им понять, что не такой лопух, как они рассчитывали. Но в данном случае для меня было важно, чтобы меня в конце концов оставили в покое, ведь лететь нам до ближайшей вольной станции оставалось еще буквально неделю, и мне хотелось долететь до того места живым, а не умершим от разрыва сердца из-за излишней смешливости. Нам с тобой поговорить надо. Как я и ожидал, в скором времени меня вызвали на прием лично к главе этого клана и капитану корабля-флагмана. Ты сам понимаешь, что такая доставка стоит больших денег, и поэтому... И поэтому я заключил договор с вашим лейтенантом Лапирой Варна, которая в тот момент находилась в критической ситуации. Сразу перебил я, начавшего пытаться на меня давить разумного, четко давая ему понять, что не такой наивный и простой, как он думает. К тому же, ваш личный помощник, командир штурмового подразделения эскадры Двар Харк, подтвердил это право за ней. А также он подтвердил и долг вашей эскадры передо мной за то, что я спас ваших членов экипажа и достал тела погибших, которых именно вы бросили на произвол судьбы. Так что давайте по существу говорить. Не надо мне сейчас рассказывать о том, какой великодушный поступок вы сделали, забрав какого-то там дикаря с планеты Фронтира. Не такой уж я и дикарь, как вы можете подумать. И поэтому давайте закончим этот разговор, если у вас нет каких-то конструктивных предложений. Честно говоря, я думал, что его в этот момент просто разорвет от злости. Этот разумный буквально налился кровью от злобы, когда понял, что его попытка банально забрать у меня ценный груз, всего лишь выдав мне какую-то подачку в виде компенсации, просто провалилась. Я же не собирался идти у него на поводу. так как сам уже прекрасно понимал, что сейчас, когда мы приближаемся к той же вольной станции Сабра, этот разумный будет форсировать события. У него не получилось через подосланных калифретов забрать то, что принадлежит мне. Поэтому он и пытался сейчас надавить на меня больше психологически, якобы рассчитывая на то, что я банально не знаю взаимоотношений внутри их эскадры. К тому же его спешка была мне понятна. На территории вольной станции существуют определенные законы, которую он просто не сможет обойти. Если это мой трофей, то только я могу его продать. И продать я его могу именно так, как я того захочу. И за ту сумму, за какую посчитаю нужным. Его авторитет, который вроде бы в эскадре был пока еще незыблем, на территории вольной станции ничего не значит. Там свои законы и авторитеты. К тому же насчет незыблемого авторитета в эскадре у этого разумного я бы поспорил. Все только из-за того, что сам видел отношение этих разумных к нему. Та же девчонка-лейтенант Лапироварна Варна явно его не уважала и позволяла себе довольно неприятные высказывания в его адрес. И даже те же пилоты и техники позволяли себе то же самое, только уже за спиной этого разумного. И все только из-за его жадности. Как оказалось, он искал любую возможность, чтобы не выплачивать положенных выплат кому-либо из них. И это, естественно, всех раздражало. Особенно его жадность стала проявляться в последнее время. И все из-за того, что в последнем сражении его флагман был поврежден. Его флагман, его детище. По сути, этот разумный был готов буквально языком вылизывать свой корабль. Хотя я не видел того, что может быть в нем особенного. Но обычный себе тяжелый крейсер империи Арвар третьего поколения. Восемь башен средних артиллерийских орудий. Все башни трехствольные. Так что в нем такого особенного может быть? Имеет ангар для двух челноков и двух звеньев истребителей. Скорость средняя. Судя по разговорам техников, двигательная система корабля достаточно старая. И в скором времени потребуется ремонт двигателей. Даже с полной заменой некоторых агрегатов. А каждый такой двигатель сам по себе стоит около миллиона кредитов. В этом корабле их установлено четыре. и того ему надо четыре миллиона кредитов потратить на ремонт собственного корабля. Одна из торпед, которая, как оказалось, шла в сторону этого флагмана, взорвалась возле его двигательной установки и повредила два двигателя. Так что даже если удастся один восстановить на верфях, то второй придется менять полностью. А тут еще и лейтенант со своими требованиями. Конечно, кто-то мог бы сказать, что я все эти нюансы вряд ли бы знал. Кто будет со мной откровенничать? Правильно, никто не будет. Из экипажа. Хотя бы по той простой причине, что я здесь просто чужак. Но давайте подумаем вот о чем. Для большинства этих разумных я был всего лишь пустышкой, пустым местом. Ведь они воспринимали меня как обычного дикаря с какой-то заброшенной колонии. Как результат, откровенничая при мне, они даже не напрягались, просто вполне закономерно считая, что я банально ничего не понимаю. А я слушал, внимательно слушал, технические термины отбрасывая в сторону. так просто их не понимал. А искал именно такие вот взаимоотношения, на которых смогу впоследствии как-то сыграть. Все только по той причине, что я подозревал главное. Если у их командира есть пиратские замашки, то он не успокоится и рано или поздно все равно попытается нанести мне удар. В лицо или в спину, это не важно. Важно именно то, что сейчас у этого разумного назрел просто невероятно серьезный кризис. Все только из-за того, что остальным капитанам кораблей, которые тоже были хозяевами своих судов, не считая, конечно, капитана корабля-носителя, где этот разумный имел 50% вложений в покупку корабля, начали возмущаться. Им просто было непонятно то, почему они должны платить из своих доходов и трофеев компенсацию лейтенанту, которому он что-то должен. Как результат, конфликт перерос на новый уровень. Тем более, что товары, которые они захватили в этом бою возле моей планеты, были не такими уж и ценными. И, судя по всему, продать им придется буквально все. С поврежденных боевых кораблей, пока мы бродили по планете, что сумели, все ободрали, так как они были раздобаны в хлам. Вражеский корабль-носитель, который, как оказалось, должны были захватить целым, взять не удалось. Капитан корабля был параноиком и подключил к своей, так сказать, сердечной мышце какой-то датчик. Как только его убили, искусственный интеллект корабля подорвал реакторы. Так что этот трофей был потерян вместе с штурмовым челноком и десантной группой их эскадры. Так что теперь мне было понятна вся эта злость старого штурмовика Тролла. Ведь он тоже потерял часть своих вложений. Судя по всему, весь этот конфликт в ближайшее время перерастет на новый уровень. Именно этим всем я и собирался воспользоваться. Мне нужна была поддержка тех, кто конфликтует с главой клана. Поэтому я был рад тому, что в каюту капитана, практически без стука, следом за мной зашел этот самый старый тролл Двархарк, который деловито уселся в крупное кресло, стоявшее в стороне от рабочего стола капитана эскадры. «Я понимаю, что вы намереваетесь за мой счет попытаться погасить ваши проблемы. Я тут же переключился на деловой тон, заметив интерес этого старого бойца, а также и неудовольствие, промелькнувшее от такой наглости на лице фарка Марда. Давайте будем честными». Вы и хотите нарушить договор? То есть вашим офицерам, как и вам лично, доверять нельзя. Договор был заключен, и вы просто должны выполнить эту работу. Я не прошу вас доставить меня куда-то в сторону, на территорию того же Содружества. Это была бы излишняя наглость. Я прошу просто доставить мой груз по пути вашего следования. Раньше вы с этим согласились. Почему вы там, возле планеты, не стали возмущаться? А теперь, когда мы в гиперпространстве, вы начинаете что-то требовать. «Я не пытаюсь что-то требовать». Видимо, заметив то, как сразу насторожился старый тролл, командир эскадры пошел на попятную, так как понял, что сейчас опасность оказалась слишком близко. «Ваш груз слишком негабаритный, и за него надо будет заплатить всего лишь за каждый день по миллиону». Заметив то, как выпучил удивленно глаза штурмовик, я понял, что меня банально пытаются обмануть. Даже на территории фронтира таких расценок, судя по всему, не было. этот разумный, приняв мое молчание за согласие, начал разливаться соловьем, рассказывая о том, каких усилий ему стоит удерживать мой кораблик в пузыре гиперполя, позволявшее ему путешествовать вместе с кораблем. Также он продолжал рассказывать про какие-то усилия его бойцов, которые обеспечивают сохранность моего груза. Я же все это слушал и просто поражался не только его наглости, но и фантазией. «Все это, конечно, просто прекрасно и даже понятно», — задумчиво усмехнулся я. Косо посмотрев на старого штурмовика, при этом аккуратно ему подмигнув тем глазом, который не видел мой оппонент, что заставило старого тролла еще больше выпучить глаза от удивления. Вот только хотелось бы мне узнать то, каким образом вы растягиваете этот самый пузырь Гиперполя на мой корабль. Насколько мне известно, боевые корабли империи Арвар строятся в виде своеобразных брусков, этокий прямоугольный кирпич, если вам угодно более внятно говорить. Так вот. Ваш прямоугольный кирпич имеет сторону ребра по соотношению к другим размерам не меньше пяти к двум. Я имею в виду длину и ширину. Про высоту я молчу. Тут можно вообще единицу взять. Итак, давайте подумаем. Генератор гиперполя создает вокруг вашего корабля шарообразное пространство, которое позволяет кораблю без проблем проходить между звездными системами. Шарообразное. Я не зря это говорю. того мой корабль, который получается почти в четыре раза меньше вашего крейсера, спокойно прикреплен к борту корабля и никаким образом не выступает за эту самую сферу гиперполя. То есть все ваши рассказы про то, что ваш корабль сейчас получает усиленный износ генератора гиперпространства, или, проще говоря, гипердвигателя, не имеет под собой никаких оснований. Дальше говорить «Вы мне тут рассказываете про охрану моего груза?» «Хорошо». Давайте так уж и быть поговорим об этом. Где именно ваши бойцы сейчас находятся? Те самые, которые охраняют мой груз? Снаружи корпуса вашего корабля? Они сейчас охраняют мой трофейный корабль архов, находясь снаружи? Давайте посмотрим. Продемонстрируйте мне это. К тому же, если вы на этом настаиваете, то обязаны в любой момент, только по моему первому требованию, демонстрировать мне видео того, как ваши бойцы охраняют мое имущество». Что-то я там никого из них не наблюдаю. Может быть, ваш командир штурмовой группы мне расскажет об этой странности? Нет? Добавим сюда еще и ваши расценки. Миллион кредитов за сутки, говорите? А за что? За то, что вы меня сейчас здесь пытались обмануть? Вы вообще понимаете, что сейчас делаете? Я имею полное право при вашем возвращении на вольную станцию Сабра потребовать объяснений уже там. И потребовать суда. Боюсь, что тогда вы будете мне доплачивать. У вас и так проблем хватает. Разберитесь с ними сначала. Знаете, конечно, я небольшой специалист в космических походах, но мне странным кажется именно тот факт, что вы шли с одной стороны, а корабли, на которые вы напали, с другой, буквально навстречу друг другу. Как результат, ваше с ними столкновение не случайно. Может быть, эти корабли шли на ту самую вольную станцию, куда вы сейчас направляетесь? Вы не думали об этом? Может быть, их там кто-то ждет? а тут вы заявитесь такой красивый с их грузом подумайте лучше об этом а я просто хочу спокойно добраться до места мне не нужны конфликты и если вы больше не хотите со мной беседовать на эти душещипательные темы то я наверное пойду